Глава 7. Этот разговор случился в конце лета. Но осень была уже близко. Он обозначил границу между двумя временами года и в то же время между несогласием и непримиримым упорством в настроении мужа. София чувствовала, что уступать было ошибкой. Он все меньше церемонился, отвергнув всякую маскировку. Ходил, практически не таясь, в лес, забросив все свои обязанности, все прежние занятия. Даже искал способы уговорить ее ходить вместе. Затаенная страсть, освободившись от необходимости скрываться, вспыхнула во всю мощь. И жена, теряясь перед энергией мужа, в то же время восхищалась этой сильнейшей страстью, которую он демонстрировал. Ревность давно померкла перед страхом, отошла на второй план. Единственным желанием было уберечь. Материнское чувство взяло верх. Дэвид говорил мало, и все реже бывал дома, будто стены тяготили его. С утра до самой ночи он бродил по лесу. Разум его питали деревья, листвой, ростом, красотой, силой. стойкостью поодиночке и энергией в единстве множества. Он знал как влияет на них каждый ветерок, знал опасность неистового северного ветра, триумфальное шествие западного, сушь восточного и мягкую влажную нежность с которой ласкал южный ветер их обнаженные ветви. весь день он говорил об их ощущениях как деревья пьют меркнущий солнечный свет, как спят при свете луны, в какой трепет их приводят поцелуи звезд. Следы страстной ночи оставались на них росой, а мороз погружал в подземный сон, оставляя надежду на пробуждение, когда корни погонят новые соки. Они пестовали жизнь тех, для кого стали прибежищем — насекомых, их личинок и коконов. И когда небеса таяли в вышине, Битоси говорил о них неподвижных в экстазе дождя, а в полдень о готовых сорваться ввысь со своей тени. И однажды посреди лунной ночи миссис Битоси проснулась от звука его голоса, услышав, как он декламирует, бодро, не во сне, повернувшись к окну, на которое падала тень от кедра. — О, Ты, что так вздыхаешь по Ливану, Который обращен на сладостный восток, Вздыхаешь по Ливану темный кедр. Примечание. Отрывок из поэмы Теннисона «Мот». Конец примечания. И когда она, полуочарованная, полуиспуганная, Позвала его по имени, Муж сказал только «Дорогая, я чувствую одиночество». Внезапно понял это. Отринутость этого дерева на нашей маленькой лужайке в Англии, когда все восточные собратья призывают его во сне, вернее, ее. Ответ был таким странным, таким, так сказать, неканоническим, что она лишь молча дождалась, пока он уснет. Поэзию она не воспринимала. Она оказалась ненужной, неуместной, добавив в боли подозрения, страх, ревность. Но страх, который казался всепоглощающим, быстро сменился невольным восхищением экстатическим состоянием мужа. А на смену беспокойству, побуждаемому религиозным чувством постепенно пришла тревога за его психику. Софии казалось, что он слегка помутился рассудком. Невозможно сказать, как часто в своих молитвах она возносила хвалу мудрости небес, побудившей ее остаться с мужем, чтобы приглядывать за ним и помогать, но уж никак не меньше двух раз в день. Однажды миссис битаси зашла даже так далеко, что попросила мистера Мортимера, викария, разыскать более или менее квалифицированного доктора, и тот привез его, чтобы в частной беседе поговорить с профессионалом о некоторых странных симптомах мистера Биттеси. Доктор ответил, что никакой болезни, от которой можно прописать лечение, нет, добавив немало путаницы ее чувством. Без сомнения к сэру Джеймсу никогда раньше не обращались за консультацией по такому неординарному поводу. Неестественность происходящего переборола в нем укрепившуюся привычку становиться инструментом помощи в страданиях рода человеческого. «Думаете, лихорадки нет?» — с нажимом поспешно спросила она, пытаясь получить сколь-нибудь вразумительный ответ. «Ничего такого, в чем я мог бы быть полезен, как я уже говорил, мадам, раздраженно ответил этот... рыцарь Аллопатии. Примечание. Традиционная система медицины, в которой для лечения используются лекарственные препараты. Конец примечания. Ему явно не нравилось, когда вот так звали смотреть больного в столь скрытной обстановке, за чаепитием на лужайке, где шансы получить гонорар были весьма невелики. Он любил проверять язык и щупать пульс, попутно выясняя родовитость и величину банковского счета. А здесь было что-то из ряда вон выходящее, до ужаса неопределенное, вне всякого сомнения. Но утопающее хваталось за последнюю соломинку. Теперь непримиримость мужа достигла такой точки, когда его намерением стало невозможно противостоять. На вопрос он не отвечал. Хотя дома мистер Биттеси был добр и мягок, делая все, что мог для облегчения ее жертвы. «Дэвид, с твоей стороны выходить сейчас совершенно неразумно. Ночью сыро и очень холодно. Земля пропитана росой. Ты совсем простудишься». Его лицо просветлело. «Не выйдешь ли со мной, дорогая?» Один единственный раз. Я только дойду до того места, где растет астралист, чтобы посмотреть на тот бук, что стоит там, такой одинокий». Она уже выходила с ним однажды в сумерках, и они видели эту злобную купу астралистов, где как-то раз становились лагерем цыгане. Больше там ничего не могло вырасти, Но астролист буйно разросся на каменистой почве. «Дэвид, с Буком все в порядке, он в безопасности». Миссис Битоси из любви к мужу выучилась немного его терминологии. «Сегодня нет ветра». «Но он поднимается, ответил Битоси, — «там, с востока». «Слышу, как он шумит среди голых голодных лиственниц». Им нужны солнце и влага, и они всегда плачут от ветра с востока. Пока муж отвечал, она быстро вознесла короткую безмолвную молитву своему ангелу-хранителю. Теперь каждый раз, когда он так осведомленно, интимно говорил о жизни деревьев, София чувствовала, словно ее туго окутывает холодная пелена. Женщину била дрожь. «Как он мог знать такое?» И все же в повседневной жизни он пока оставался разумным и рассудительным, любящим, добрым и нежным. Только в отношении деревьев казался совсем помешанным. Самым удивительным было то, что с момента крушения веток кедра, которые они оба хоть и по-разному любили, отклонение от нормы стало больше — Почему он приглядывал за деревьями, как иной за хилым ребенком? Почему он жаждал, особенно в сумерках, уловить в них настроение ночи? Почему думал о них с такой заботой, когда грозил мороз или подымался ветер? И все чаще женщина задавала себе вопрос. Как он мог знать такое? Муж ушел. Закрыв за ним входную дверь, она услышала далекий шум леса. И тут ее внезапно осенило. А почему ей тоже все известно о них? Будто порыв ветра обдала ее эта мысль, охватив плоть, дух и разум. Неожиданное открытие, вырвавшись из засады, сразило наповал. Правда, перед ним меркли все возражения. Оно сковала всякую способность к размышлению, И все же пораженная в первый момент, миссис Биттесси вскоре собралась, и в ней стало нарастать неприятие. Иступленная, но расчетливая отвага, что вдохновляет предводителей отчаявшейся толпы, вспыхнула в ее маленьком существе грандиозным и неукротимым пламенем. Зная свою слабость и незначительность, она в то же время понимала, что подспудная сила ее натуры — может сдвинуть горы. Вера была оружием в ее руках и давала право применить его. Опустить это оружие в ход она смогла, поддерживаемая духом полного бескорыстного самопожертвования, пронизывавшим всю ее жизнь. Ясная, безошибочная интуиция вела её в атаку. За спиной стояли «Библия» и «Бог». Можно было только удивляться, Как такая великолепная догадка озарила ее, хотя секрет объяснения, возможно, крылся в самой простоте ее натуры. В любом случае София достаточно ясно видела определенные вещи, но только в особенные минуты, после молитвы, в тишине ночи или когда на долгие часы оставалась одна в доме, наедине с вязанием и мыслями, и тогда вспыхивало озарение». хотя каким образом оно приходило, забывалось. Эти мысли еще не оформились, не облеклись в слова. Она не могла их высказать, но не незаключенные в структуру предложений они сохраняли первоначальную ясность и силу. Наступили часы терпеливого в ожидании, постепенно растянувшиеся в череду дней. Муж уходил с раннего утра, взяв с собой завтрак. Миссис Битоси ждала его возвращения к чаю, сидя за столом с согретыми чашками и чайником. На каминной решётке лежали горячие булочки. Когда она вдруг поняла? То, что тянет его из дома, день за днем увлекая прочно долгие часы, то, что противно ее воле и инстинктам, огромно, как море. Это была не просто очарованность самими деревьями, а нечто массивное, громадное. Вокруг обступала, вздымалась валом до неба стена противодействия колоссальной силы. До сих пор Софии представлялись зеленые, изящные формы, колышущие шумящие на ветру. Но все это было пеной, рассеявшейся при ближайшем рассмотрении, на поверхности под которой крылись непроницаемые глубины. Деревья служили стражами, стоявшими на виду по краям невидимого военного лагеря. Ужасный гул и глухой рок от группировки главных сил вдалеке врывался в тихую комнату, где потрескивал огонь в очаге, и уютно шумел чайник. А снаружи, там, далеко в лесу, беспрерывный шум всё нарастал. Вместе с ним подступило ощущение неизбежной схватки между ней и лесом за душу мужа. Причувствие ее было настолько ясным, как если бы в комнату вошла мисс Томпсон, сообщила, что дом окружен. «Мэм, к дому подошли деревья», — объявила бы она. На что последовал бы ответ хозяйки. «Все в порядке, Томпсон. Основные силы еще далеко». Вслед за этим показалась еще одна истина, чья реальная близость повергла женщину в шок. Ревность не ограничена человеческим и животным миром, а пронизывает все сущее. И царству растений она ведома. Так называемая неодушевленная природа делит ее наравне со всеми. Деревья испытывают это чувство. И лес, прямо за окном, застывший в тишине осеннего вечера по ту сторону лужайки, так же это понимал. С безжалостной силой ветви пытались удержать возле себя тех, кого лес любил и в ком нуждался, и желание охватывало миллионы листьев, побегов и корней. У людей оно, конечно, осознанно. Животные действуют, подчиняясь чистым инстинктам, Но в деревьях ревность нарастала в неком слепом приливе безличной, бессознательной ярости, которая смела бы противника с дороги, как ветер сметает снег со льда, схобавшего реку. Без числа и без края они наступали, охваченные страстью, удвоенной откликом. Муж любил деревья. Они стали это осознавать. В конце концов, Они отнимут его у неё. Затем, слыша его шаги в холле и стук закрывшейся двери, миссис Биттесси явно осознала, насколько широка пропасть между ней и мужем. Она возникла из-за той, другой любви. Все лето, неделя за неделей, когда ей казалось, что они так близки, А в особенности теперь, когда она совершила величайшую жертву жизни, оставшись рядом ради того, чтобы помочь, муж медленно, но уверенно отдалялся. Отчуждение было свершившимся фактом. Все это время оно назревало, и теперь между ними зияла широкая глубокая трещина. По ту сторону пустого пространства открывалась безжалостная перспектива. Сначала вдали, еще неясно виднелось лицо мужа, которого София нежно любила и когда-то боготворила. Но потом можно было различить только маленькую уходящую прочь фигурку, а ей оставалось только смотреть вслед. Вечером они в тишине пили чай. Жена не задавала вопросов. Он не собирался распространяться о том, как провел день. Сердце у нее стучало. и ужасающее чувство одинокой старости охватило ледяной изморозью. Она смотрела на мужа, готовая исполнить любое желание. Растрепанные волосы, ботинки с налившей черной грязью, движение нетерпеливое, размашистые От всего этого у нее начинают пылать щеки, а по спине пробегает неприятная дрожь. Сразу вспоминаются деревья. И глаза у него горят, как никогда. Дэвид принес с собой запахи земли и леса, от которых она задыхалась. Ее почти неуправляемая тревога достигла высшей точки. Миссис Битаси заметила в освещенном лампой лице мужа следы блаженства. Словно это испещренный тенями лес блаженствовал в лунном свете. Лицо сияло новообретенным счастьем, к которому она не имела никакого отношения. В кармане пальто у него лежала буковая веточка с увядшими желтыми листьями. «Принес это из леса для тебя», — произнес он, как много лет назад, со всей преданностью, которая сопровождала трогательные акты почитания супруги. И она механически взяла веточку, улыбнувшись и пробормотав «большое спасибо, дорогой». А он, не ведая, вложил ей в руки «гибельное оружие». Когда закончилось чаепитие, и Битаси вышел из комнаты, он двинулся не к себе в кабинет или в гардеробную переодеться. София слышала, как мягко заклопнулась за ним входная дверь, когда он снова направился в лес. Минуту спустя она была наверху, у себя в комнате, преклонив колени рядом с кроватью. В потоке слез она горячо молилась, чтобы Господь уберег мужа и оставил с ней. Во время молитвы ветер за ее спиной бился в оконные стекла.